К концу XIX началу XX века Сухаревка расширилась. Торговля шла не только на площади, но и в прилегающих переулках. Воскресные ряды и развалы, по словам Слонова, привлекали покупателей со всех концов Москвы. Очерк Геляровского "Сухаревка" посвящен как раз тому времени, 1890-1900 годам. Как газетного репортера его привлекала необычная жизнь рынка, а его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 Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда всё нипочём, или он укупит у незнающего цену нуждающегося человека. за бесценок купит и дешево продаст. Описывает он и жуликов карманников снующих в толпе, шулеров, завлекающих публику сыграть в три-листика, в ремешок и другие подобные игры, в которых они проявляют поразительную ловкость рук.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 А полушубок в единый микс рук на руки и исчезает. Что же, деньги-то, давай. Чего? Деньги за шубу? За какую? Да я ничего не видал. Кругом хохот, шум, полушубок исчез и требовать неского. А вот тип сухаревского покупателя, который и идёт на сухаревку, чтобы купить вещь задешево, ниже ее цены. Как говорит Гелеровский, на грош пятаков грош, монет в полкопейки. Сухаревка торговала не только краденым, но и товаром, производимым специально для нее. обувью, платьем, мебелью низкого качества с изъянами, которые обнаруживаются лишь после покупки. О таком товаре в Москве говорили сухаревской работы. Елировский рассказывает, как покупатель, прильщённый возможностью перепродать купленное по дешёвке за двойную или тройную цену, оказывается наказанным за свою жадность. На рынок уходят несколько молодцов со связками дюжины новых брюк на плечах. Покупатель приценивается. «Почем штаны? Продавец поясняет: по 4 рубля. По случаю агельский кусок попал, 36 пар вышло. Вон и у него, и у него, только сейчас вынесли. И предлагает покупателю совершить оптовую покупку всю дюжину за три красных. Красные 10 рублей. Покупатель уже прикидывает, сколько он получит прибыли от них. Торговец сбавляет цену до 25 рублей. Покупатель отдает деньги, продавец перевязывает веревочкой брюки. Вдруг покупателя кто-то бьет по шее, тот оглядывается, а ударивший извиняется, мол, обознался, за приятеля принял. Приносит покупатель удачную покупку домой, развязывает веревочку и видит сверху и снизу по штанине, а между ними тряпки. За один миг подменили существовал и Сухаревский антиквариат. Один антиквар продавал статуэтку обнаженной женщины с отбитой рукой, называя ее племянницей Венеры Милосской. Покупатель сомневался, тогда продавец приводил неоспоримый аргумент. А рука-то где? А вы говорите. Торговали грубыми подделками картин с подписями знаменитых художников. Гелировский рассказывает о случае, когда одна дама купила на Сухаревке Репина за 10 рублей. Показала художнику, тот подписал на ней: "Это не Репин. Илья Репин". Картина вернулась на Сухаревку и благодаря этому автографу была продана уже за 100 рублей. Общий вид Сухаревки военного 1915 года описал Константин Паустовский в книге воспоминаний «Повесть о жизни". Тогда сухривка распространилась далеко за свои прежние пределы. Повсеместное появление и рост подобных рынков верная примета времен народных бедствий, и война как раз была таким временем. В Москве появились многочисленные беженцы из западных губерний, солдаты, они тоже пополнили собой Сухаревку. Пустовский тогда работал трамвайным кондуктором, и эта картина представала перед его глазами много раз на дню.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 от трёхколёсного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морошки. Воздух Сухревки, казалось, был полон только одним мечтой о легкой наживе и куске студня из телячьих ножек. То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний: от юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета,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 Эта новая черта рынка сразу же нашла отражение в современной литературе. Вот страничка из повести Глеба Алексеева Подземная Москва, написанная в середине 20-х годов. Бывшие на Сухаревке изображаются в несколько сатирическом плане, но это уже дань новой советской идеологии. Человек, называемый в цитируемом отрывке негодяем, русский авантюрист и мошенник, выдающий себя за иностранца.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 С треском, словно живые, подскакивали на сковородках пироги и котлеты. Мужчина лет 40, фуражки инженерного ведомства, время от времени говорил за могильным басом: "Вот дули". Под ногами шныряли мальчишки, на ходу залезая в карманы, солнце припекало затылок. На мясе, в палатках над открытыми, словно кошели, мешками с мукой с сахаром, с подсолнухами кружились зеленоватые облака мух. Тут можно купить все, от подтяжек снятых с плеч тут же до мотоцикла. Гребенки, пиджаки вывороченные в пятый раз, дуделки для детей, диваны с подштопанными боками, зеркальные шкапы, отражающие удивительные рожи и ужасающее количество сапог. Сапоги носили на руках, их примеривали, постукивали по подошвам, любовно поплевывали на голенище и расходились, не сойдясь в гривенники по правую сторону трамвая, фыркающим комодом нализавшего на эту разношапную, разномастную, орущую и живующую толпу, находился замечательный буржуазный рядок. Тут толпились бывшие полковники в серых протертых по швам шинелях, дамы в бархатных когда-то тальмах, бывший присяжный поверенный и бывший вице-губернатор Вово, сильно постаревший за эти Рковые десять лет, но так и не научившаяся выговаривать букву Р. Зизи, мими, княжна Анна Львовна, помните, это самое, что в благородном они торговали остатками саков и мехов, дедушкиными подарками, чернильницами самурами, из которых нельзя писать, раздробленными несесерами, ножичками для рыбы, стянными бра, хламом, который остался от голодных лет да так и не пригодился. Тут же по сходной цене предлагали бюзгальтеры, духи, ореганокоци, в которых на чью плавали две капли настоящего духов. Цветные наколки для волос, плюшевые альбомы, будильники с музыкой виды Кавказа и монтштуки. "Майнхер", сказала по-немецки дама с заботливо увязанным флюсом. На сухарь вке её звали баранье брандадым.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 Мой муж почти не употреблял его. Я помню, когда мы шли э пера в Константинополе. У барыни Брандадым обозначилась слеза и повисла на просальных заячьих ушках платка. Ко всему тому её беспокоил флюс, но она отлично разбиралась в психологии покупателя. И когда тот, повертев монштюк в нерешительности, протянул его обратно, она прикрыла козырным тузом Я, урождённая Дурново, и по мужу княгиня Оболенской, за весь этот прибор и вещь покойного князя, я прошу только меру картошки. «Мегу картошки, подтвердил Вово. Правда, он был пьян. С этой революцией Вово совсем опустился, но смерив взглядом туристский костюм негодяя и его швейцарские котлетки, Вово добавил в точку: "Не скупитесь, г Кальян был куплен. Так уж получилось с легкой руки Гелировского, что каждый пишущий о Сухаревке, и в те времена, когда она еще шумела вокруг Сухаревской башни, и особенно после того, как была закрыта, рассказывал в основном о криминальной ее стороне. полагая, что именно она скорее всего заинтересует читателя. Но обманщиками, жуликами, ворами и прочими преступниками мир Сухаревки не исчерпывался. И более того, не он составлял ее суть, за которую Москва любила Сухаревку. Криминала на Сухаревском рынке было ничуть не больше, чем на каком-либо другом. А главное, сколько не пугал Гелировский москвича, тот спокойно и с удовольствием шел туда, зная, что со своим тощим карманом он почти наверняка приобретет нужную вещь по сходной цене. Сухаревка была не только жесток. Старый букинист Остапов пишет о нравах Сухревки: здесь все можно приобрести как для удовлетворения необходимости, так и для прихоти, к взаимному удовольствию продавца и покупателя. Тут на этом братском аукционе и торгаш вертится, стараясь для наживы выловить что-нибудь по цене, и любитель тоже хлопочет, чтобы вещь не попала в наши руки. Бывали здесь и случаи великодушного участия к продавцам обоего пола». Не редко какая-нибудь вдова, с терпением перенося упадок своих средств, не решаясь идти по миру, получала несколько рублей или копеек более, чем сама просила за свою вещь. Сухаревские букинисты также с сочувствием относились к своим покупателям. Придет в другой раз бедная женщина, продолжает Остапов, и плачется: "Вот, голубчик, муж у меня в старость, жалование получает всего-то 12 рублей, а у нас пятеро детей, книжки тоже нужны". Уступи подешевле. Ну и встретит сочувствие на деле. А сколько учащейся молодежи, не имеющей настоящих средств и пользующейся услугами букинистов. Но об этом распространяться не буду, боюсь, далеко зайдешь. На Сухаревке продавали не только брюки в одну штанину. там можно было приобрести одежду, которая потом носилась много лет, и обувь отнюдь не сухаревской работы. Конечно, чтобы сделать на Сухаревке удачную покупку, надо быть, как советовал в 1909 году журналист Ежов, осторожным покупателем и помнить Сухаревскую одиннадцатую заповедь: не зевай. Писатель Штильмарк вспоминает дореволюционную Сухаревку. «Диву даешься, как вся кипящая здесь человеческая стихия не выплеснется из своего уличного русла и не натворит бедствий, свойственных всем неспокойным стихиям. А ведь не слышно, чтобы на Сухаревке случалось что-либо схожее с Ходынкой. Разговору нет, чтобы народ насмерть давили или до беспамятства стискивали. Бога спасаемый назвал Сухаревку чаянов, выдающийся с мировой славой экономист и замечательный писатель. Характеристика Чаянова относится к 1919 году, одному из самых голодных в послереволюционной Москве, когда даже осьмушку хлеба по карточкам выдавали не всегда. И москвичи считали большой удачей, если удавалось что-либо продать на рынке и купить еды. Именно такая удача подвалила герою повести Чаянова Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Намазав маслом большой кусок хлеба, благословенный дар Богоспасаемой Сухаревки, Алексей налил себе стакан уже вскипевшего кофе и сел в свое рабочее кресло. С одной стороны, раскрывает Сухревку и воспоминания педагога-краеведа Нюренберга. Свое детство с пяти до 15 лет, с 1923 до 33 года, он прожил на углу Сухревской площади и Четвёртой Мещанской. Рынок был виден из их окон, а во дворе, во флигеле жили бысяки, работавшие на рынке, о которых так много ходило ужасных рассказов. Нюренбергу, домашнему ребёнку из интеллигентной семьи, которого к тому же мальчишки во дворе дразнили нюрочкой, с раннего детства довелось соприкасаться с этими босиками, с их таинственным миром, в который, правду сказать, никто из них не старался его вовлечь. У него же жившего на Сухаревке, складывалось о ней другое впечатление, чем у посетителей рынка. Сухаревка была его родным районом, и поэтому, если сторонний наблюдатель искал и видел здесь сухаревскую экзотику, Для него она представала не в экзотике, а чертами обычного повседневного быта. Вот один из эпизодов воспоминаний воспоминаниях Нюрнберга. Ему было лет восемь, когда он однажды шел по своей улице, и вдруг из ворот выбежал один из обитателей босяцкого флигеля, сунул ему что-то в карман и нырнул в дом на другой стороне улицы. Затем из ворот показались несколько милиционеров. Один спросил у мальчика, куда побежал босяк. Нюрнберг ответил, что не видел его. Милиционер, видимо, заподозрил в нем сообщника убежавшего, схватил нёрочку и потащил в милицию, а тот, упираясь, заревел на всю улицу, закричал, что мама не позволяет ему уходить далеко от дома. Собралась толпа, старушки принялись ругать милиционеров и отбили мальчик. В подворотне я осторожно рассмотрел сунты мне пишет Нёренберг. Это были кольца и часы. В тот день Восяк не вернулся. Я спрятал кольца и часы в игрушку утёнка. Мысль о предосудительности моего поступка мне и в голову не приходила. Я был полон сознания, что стал хранителем тайн. Басяк объявился через неделю. Он завел меня в сарай и дружески похлопав по плечу сказал: "Молодец, ты хорошо сделал, что выбросил это". А я не выбросил, вот они, сказал я и отдал ему утенка. Он посмотрел на меня так, что я понял, что обрел друга. Он стал делить кольца и часы на две части, но я от предложенного отказался и попросил назад утенка. Он отдал его, пообещал заклеить и принести интересную книгу. Слово свое он сдержал, но на этом наше знакомство не оборвалось. Он стал приносить мне книги, некоторые я помню до сих пор: книгу "На суше и на море", рассказы о дальних странах, мореплавателях, разных приключениях. Повесть про серебряные коньки, журналы Нива, сборник Золотое детство с множеством иллюстраций и другие. В часы свободной от работы Гриша, так звали Баська, читал со мной книги в сарае, вставлял свои замечания. Ему нравились сильные волевые люди. Иногда я приносил ему что-нибудь поесть. Наша дружба оборвалась неожиданно. Он исчез. Как я узнал потом, его схватили во время облавы на Сухаревке. Еще один тип. Помню, одного блогура, торговца игрушками. Он продавал чертиков в пробирке и весело потешал публику прибаутками вроде такой: Смеется и улыбается и в членской книжке не нуждается". Тут имелось в виду профсоюзная книжка, без которой в то время нельзя было получить работу. Я был глубоко потрясен, когда он тут же после того, как Толпа схлынула, оставшись один, разбил пробирку, бросив на мостовую, взялся за голову и негромко проговорил: "Когда же конец этим чертям и этой чертовой жизни?" В заключении Нюрнберг пишет о том главном, что он вынес из своих сухаревских наблюдений: "В моей жизни Гриша сыграл значительную роль. Человек тайна, вот что я тогда интуитивно стал чувствовать. А понял значительно позже, когда прочел Достоевского. Первый шаг к этому был сделан от Сухаревки и его обитателя, Басяка Гриши. Немало встречал я ярких описаний рынка и его обитателей. Все авторы, в первую очередь Гилировский, стремились воссоздать колорит Сухаревки, описать что-нибудь пикантное. Меня не это привлекало в Сухаревке уже с детства. Я проникся сочувствием к этим, казалось, отчаянно весёлым на деле глубоко несчастным людям. Сухаревка дала мне много для понимания людей.